Глава одиннадцатая. Тайны мастеров, жрецов и стражей. Ждать Камритали из потайного хода пришлось долго. Еще по первой встрече с Санли Джад помнила, что та грела Тинкалу прямо в комнате, и сейчас без труда отыскала горячую трубу, закрытую плотной заслонкой. Разбираться со устройством подводной печки или просить об этом Алистаре не хотелось, поэтому она просто села на тёплый пол, скрестив ноги в щиколотках и разведя колени в позе для сосредоточения. Любимая поза привычно помогла собраться с мыслями, пока Эроталь продолжал уже из упрямства копаться в вещах Санлии. А принц мрачно плавал от стены к стене. Подумать было о чём. Сама Санлия покинула свои покои или её увели силой. По прошлому опыту Джад знала, что фаворитки или наложницы, приближённые к правящим особам, обладают при дворе большой властью и зачастую очень много знают. Саланка Санле появилась во дворце племянницей, а стала одним из самых близких к Алистару домочадцев. И если старшая наложница в глубине души ненавидела Акаланта, её помощь заговорщикам была бы неоценимой. Кто подливал Алистару горнату, пока все решили, что это делала Кариша, Но сам литра ведь принцу было бы куда удобнее. Эти потайные ходы, мастер, про которого все забыли, занявшись открытым ходом, тихонько мялся у порога, не решаясь покинуть комнату. Джад поискала глазами роталя, потом, подумав, окликнула принца. Ваше высочество, могу я спросить? Что? Алистер, явно обрадовавшись возможности отвлечься от ожидания, в несколько взмахов хвоста оказался рядом, хотя прекрасно слышал Джад и от стены. «Во дворце много потайных ходов. Есть карта их расположения?» Она все-таки бросила на Ироталя извиняющийся взгляд, и начальник охраны едва заметно кивнул, улыбнувшись уголками рта. Тоже понимал, что принца надо занять, пока его высочество сам не нашел себе дело, которое может оказаться далеко не безобидным. «Карты нет, во всяком случае, я ее не видел. Ироталь...» «Увы, терна!» Ироталь с искренним сожалению покачал головой. Мой предшественник полагал, что подземелья и стены дворца хранят множество секретов, но карты ходов у него не было, хотя некоторые из них охране, разумеется, известны. «И куда они ведут? В другие комнаты или наружу?» Эроталь пожал плечами. «По-разному. Вот тот проход, по которому Терна Алистар вывел вас из дворца, вел к садам, и я о нем даже не подозревал. Кстати, могу я спросить ваше высочество, как вы его нашли?» «Это не я» боркнула Листар. Это Кассия. Она сказала, что видела у библиотеки схему дворца со странными пометками, но мы и решили проверить те комнаты, которые она запомнила. Так, схема всё-таки была? втрепенул Сероталь. Просто в дворцовой библиотеке, на глазах у всех? Я немедленно пошлю туда кого-нибудь. Нет её там уже, с досадой отозвался Листар. Я потом хотел найти, всю библиотеку перерыл. А уж я её знаю получше, чем гвардейцы. Да и давно это было. Кассия тогда жила рядом с отцом, там комнаты и больше, и удобнее, а в эту ведь даже горячая вода не проведена. Но когда мы нашли ход, в общем, она перебралась туда, еле-еле отца уговорила. Принц помрачнел, вспоминать о погибшей возлюбленной ему до сих пор было больно, как бередить свежую рану. «Прошу прощения!» — Раздался по порогу робкий голос мастера, о котором светлейшая Иреназе то ли позабыли, как любые аристократы о прислуге, то ли не считали разговор секретным, в чём джад, пока была с ними согласна. Если вы, о ходах в стенах дворца, так они и не для плавания сделаны. А для чего? круто развернулся к нему принц. Если мне будет дозволено, в стенах дворца действительно ходы прокладывались ещё когда его строили чтоб трубы тянуть, да стены кое-где укрепить. Опять же канализация, ну и потайные камеры. Первые короли велели сделать, чтобы, значит, сокровища хранить или что-то другое. Зачем? искренне поразился Алистар. Есть же сокровищница. Аджат в очередной раз подумала, что последние века для жителей подводного королевства были впрям безмятежными если даже правящая семья забыла о тайниках, которые могут спасти в случае заговора или надежно скрыть грязный секрет. В Ауздранге одни пыточные подвалы чего стоят? — То мне неведомо, — сказал мастер. — Мы-то используем всего несколько проходов, когда трубу прорвет, да и то главную. А если мелкую комнатную, то во дворце этих комнат столько. Всяко проще в другую перейти, чем пол долбить да мелкие трубки латать. Так, вмешалась Джад. А у кого можно взять полную схему? Мастер, слегка испуганный вниманием стольких высоких особ, пару раз вильнул хвостом. "И это тоже не скажу", признался он с конфужена. "Разве что в храме поискать? Ну где нас учили?" Судя по лицам принца и роталя, им сказанное не показалось странным, а вот Джад снова про себя проклила своё незнание местного уклада. "Хороша, следовательница. Мастеров учат в храме" уточнила она, в каком? — Так глубинных же, — в свою очередь удивился вопросу мастер. Целители вот готовят жрецы троих. Они и зелья всякие делают, и тонкие работы, вроде ювелирных, и книги. А с трубами возиться, да в грязной воде пачкаться им не по чину. Вот этим глубинники и занимаются. — Моя огромная благодарность, мастер! — Джад, встав на ноги, поклонилась, заработав изумленный взгляд ремесленника. — Вы мне очень помогли. Она повернулась к принцу, молча слушающему разговор. Ваше высочество, если у вас нет никаких вопросов к почтенному мастеру, может быть, отпустим его заниматься другими важными делами. Всё равно плету ставить на место пока не нужно. А, ну да, сообразила Листар. Полывите, мастер, и моя благодарность. Вы отлично работаете. Низко поклонившись, обрадованный, мастеровой уплыл, а принц едва дождавшись, пока прекратится колыхание воды за его хвостом, спросил: «Ну, что ты хотела сказать?» «Что мне очень нужно повидаться с господином Герлосом», — серьезно сказала Джиад, у которой, наконец, сложилась хоть какая-то часть мозаики из разбросанных по всему Акаланта кусочков. «Настолько нужно, что, боюсь, я не могу дожидаться возвращения...» «Ау-пф-ф-р-му-пф-ф!» Звук, раздавшийся из потайного хода, больше всего напоминал чихание, следом появился целый невредимый, но расстроенный камриталь. Разрешите доложить, обратился он то ли к принцу, то ли к араталю, но тут же перевёл взгляд на Джад. Ход свободный, никаких ловушек я не заметил. Заканчивается возле рынка на одном из складов рыбих шкур. Народу там каждый день бывает, как селёдок в стае. На меня даже не глянул никто. Я по складу проплыл да и обратно. Умно, оценил аджат. Отличное место, чтобы скрыться среди толпы днём. А что там ночью, не знаете? Знаю, раз улыбался камреталь. Нашел сторожа и спросил. Ночью склад закрывается, но снаружи. Вчера и сегодня никто ничего странного не заметил. «Благодарю, Кайна Камриталь», — склонила Джат голову. «Вы старались и рисковали не напрасно». «Я поплыву с тобой», — решительно заявил Альстар. «Мне Герлос точно во встрече не откажет». Повернувшись к гвардейцу, он сдержанно обронил. «Я тоже благодарю. Ираталь умеет выбирать подчиненных». Камриталь низко, но с достоинством поклонился, — глянул на кивнувшего начальника охраны и выплыл из комнаты. Аджиад отметила, что сам принц, оказывается, умеет учиться. Вот уже дважды не просто принял исполненный приказ как должное, но и поблагодарил. Как бы еще уговорить его помолчать во время разговора со жрецом? А то ведь выйдет, как с мяларой». «Что тебе нужно от Герлоса?» — спросил Алистар, когда они выплыли из дворца и поднялись выше, направив Салту к шпилям, венчающим храм глубинных богов. Только благодаря этим шпилям храмы можно было отличить от неправильной формы скалы, да еще узкие оконца в верхней части указывали, что огромный буро-серый камень внутри обитаем. Джад пожал плечами, потом задумчиво сказала, разглядывая в растающую перед ними мрачную громаду. «Схему, конечно!» Остальное будет зависеть не от меня. И могу ли я попросить вашего высочества не участвовать в разговоре? Полагаю, оставить нас с господином Герлсом наедине вы вряд ли согласитесь. Самона Герлсом, хмуро поправил Алистар, чтобы Джадс с ходу не обвинили в неучтивости. К нашим жрецам обращаются Амона. Благодарю, я забыла. А что насчёт моей просьбы? Я не позволю ему снова тебя оскорбить. Опрямо повторила Листар, думая, с какой стороны лучше подплыть к храму, где давным-давно не был. Ваше высочество, Джад говорила мягко и терпеливо, что злило ещё сильнее. Он обязательно попытается, даже не сомневайтесь. Для подобных герлосу откровенность высшая добродетель. А ещё он попытается обидеть меня, чтобы проверить на твёрдость духа, как клинок испытывают столкновение. И для того, чтобы показать вам своё отношение к людям, и для того, чтобы выместить беспомощности боль потери, если погибший ученик был ему дорог. У Аммона Герлоса множество причин быть грубым, и ни одной для учтивости. Ты моя избранная, разве это не причина? Алистар крепче сжал руки на породе, невольно потянув и серые вилну вниз, решив, что это команда. Наклонившись, Алистар выровнял салту и снова поплыл возле жрицы. Боюсь, это причина как раз для обратного, Ваше высочество. Я очень прошу. Мне и так будет нелегко, но если вы просто промолчите весь разговор, это хотя бы озадачит нашего собеседника. Уж молчи, а не он от вас точно не ожидает. Хорош, вы же ты обо мне мнение, фыркнула Алистера Бижена. Хорошо, буду как медуза, молчать и колыхаться. Джата издала странный звук, словно подавилась, и Алистер увидел, что Жритица смеётся. Это было так Невероятно. Простите, ваше высочество, сразу поправилась она, но губы так и тянулись в улыбке, так что Алстар вздохнул. Да смейся ради троих, лучше уж смейся. Как ты думаешь, он связан со всем этим? За разговором они проплыли мимо храма, обогнув его, и оказались перед высокой узкой дверью, негостеприимно запертой. Ни кумбс с разноцветными водорослями, ни ярких мозаик, ни статуй, ничего, чем славились храмы троих которых в одном только акаланта было пять. Единственный храм глубинных богов отталкивал даже на вид. Не люблю я их, процодила Листар, соскальзывая с серого и принимая повод ужат. Похоже, никто не любит, согласилась Жарица. Защиту и помощь просят у милосердных троих, к ним же идут за исцелением. А о чём молятся глубинным? О месте, о быстрой смерти, если кто-то неизлечимо болен, об избавлении от гнева вулканов. Алистар добросовестно перечислил все, что пришло на ум, удивляясь, что этого так мало. «Ясно», — бросила Джат. От храма к ним уже спешил молодой Ренази в темной тунике и с бритой головой, знак послушника, отрекшегося от мира. Низко поклонившись и без единого слова выслушав, что гости желают встречи с Амона Герлосом, жрец также молча исчез в двери, слегка приоткрывшейся для него. «Кажется, здесь и молящихся не особо ждут», мягко заметил Эджад, которую происходящее ничуть не раздражало. Впрочем, прошло совсем немного времени, и дверь открылась снова, уже полностью. Все тот же послушник, показавшийся в проеме, жестом пригласил их войти. Алистар оставил по воде Салту под плывшим удару и передернулся от вида темного подвала за дверью. Вспомнились глубины храма троих, такие красивые, чистые, гостеприимные. Безмолвный послушник плыл впереди по узкому проходу достаточно медленно, чтобы за ним успевала даже Джад. А замыкающий их маленькую процессию Алистарах и вовсе еду ваша Велил хвостом. Они поднялись наверх по коридору, освещённому туарой, но без единого настенного украшения. Затем спустились, повернули направо и оказались перед простой круглой дверью. Встукнув молоточком в висящий рядом с дверью гонг, послушник открыл перед ними дверь и торопливо вплыл. Прошу, Терна. Послышалось из комнаты, алистар, поняв, что Джад надменно не приглашают, вспыхнул и тут же осадил себя. Будет еще время поговорить с наглым жрецом, а пока надо выполнить уговор и помалкивать. «Доброго дня, Амона!» — проговорил он, рассудив, что на вежливый запрет вряд ли распространяется. «Доброго дня, Амона!» — эхом отозвалась рядом Джад, слегка кланяясь, но в половину не так низко, как мастеру, снимавшему панель. От этого пустекали старого вдруг стало гораздо спокойнее. Жрица не собиралась завязывать собственный хвост в попытке угодить, она вела себя так, как считала нужным. Доброго дня, процадил Герлос на пока склоняясь только принцу и сразу возвращаясь на низкое ложе у стены. Прошу прощения, неважно себя чувствую. Мы вас не задержим, пообещал Аджат, проплывая вперёд. Всего пару вопросов, если позволите. А если не позволю? Прищурился жрец, разваливаясь на ложе ровно настолько, чтобы можно было оправдаться болезнью, а не наглостью. Тогда я буду считать, что на ваших весах не любовь к людям гораздо тяжелее скорби по погибшему, ровно сказала Джад. И больше вас не побеспокою. Ты, да как ты? Герлос извился почти под самый потолок, оттолкнувшись от него рукой, и повис перед Джад, дрожа от ярости. Как я смею? всё так же бесстрастно подсказала жрица. «Амона Герлос, я ведь не в гости к вам напросилась. Я расследую покушение на принца по личному повелению его величества Кореала и имею все основания подозревать, что смерть вашего ученика — часть этого покушения. Хотите и дальше упиваться своей ненавистью к людям — ваше право. Но тогда не говорите, что скорбите об ученике. Сейчас я единственная, кто может и хочет добраться до его убийц». А вы не желаете помочь мне в этом даже такой малостью, как честный разговор? Ты, да я, внезапно гёрло смахнул рукой и яростно крутнул хвостом, опускаясь на ложе. Ненавижу двуногих, выдохнул он. И чем ты можешь помочь? Найти, убить Здериена? Думаешь, я не искал? Я бы в бездну за ним сунулся до да толку. Тогда позвольте мне хоть попробовать, так же спокойно и гораздо мягче сказала Джат. Что вы теряете? Я здесь чужая и скоро уплыву обратно. И если вы слышали о жрицах Малкависа, то должны знать: меня нельзя ни купить, ни запугать, и я хотя бы попытаюсь. Это точно. Много ли тех, кто может это обещать? Несколько тягучих, как свежая смола мгновений, старый жрец смотрел на неё, и Алистору показалось, что между этими двумя продолжается незримый разговор. Затем Герлос снова махнул рукой безнадёжно, словно сдаваясь. Спрашивай, неприязненно бросил он. Что тебе нужно? Чем ещё занимался Амонадариен, кроме охраны чаши? Джата опустилась ниже к полу, а Листар последовал её примеру, проплыв так, чтобы видеть обоих сбоку, и, удивляясь, как же рицарь с одного раза запомнила имя убитого. А ведь полезное умение, наверное. В собеседнике любят, когда их зовут по имени. Отец часто об этом говорил а когда их имя помнит королевская семья, еще и гордятся. Помогал мне с делами, работал в библиотеке храма, — Герлос говорил, едва разжимая рот, но это уже была победа, и еще какая, — Алистар перевел дух. Он мог стать вашим преемником? Моим? — Герлос в недоумении возрился на Джад, ответившую ясным взглядом и пояснившую. Давайте на минутку представим, что его убили не из-за чаши. Из-за чего ещё могли убить молодого жреца, наверняка умного и знающего, раз вы доверяли ему помогать в делах? Кто-нибудь мог сделать это, чтобы навредить лично вам или вашему храму? Хм. На этот раз Герлос задумался всерьёз, потом покачал головой, сказав уже спокойнее. Нет, не думаю. Дриан не делал ничего такого, на что не способен был кто-то другой. Стать моим преемником, сомневаюсь, «Разве что через несколько десятков лет, да и то! Ему не нравилось управлять!» «А что ему нравилось? У него были близкие друзья, возлюбленная?» «У него была библиотека», — снова резко ответил Герлос и потер левую сторону груди. «Мальчик не любил гулять в шумных компаниях, да и друзей у него не помню. Вот возлюбленная! Но это тут ни при чем!» «А все-таки он с кем-то встречался?» Алистар снова удивился, как мягко и терпеливо разговаривает джиад, и даже Герлос нехотя подчинился. Плавал он к какому-то в город по вечерам, но ничего не рассказывал, только глаза светились. О том, чтобы из храма уйти, даже не заговаривал. — А от жрецов требуется безбрачие? — От наших, да, но только от старших, не от молодых. — Вот как, — задумчиво проговорила джиад. — Амона Герлос... Вы, конечно, проверили всех, кто был в храме. Как убили юношу и когда? Ночью. Чувствовалось, что жрицу тяжело и больно говорить об этом. Аристар даже пожалел бы его, не будь Герлос так груб и жеад. Чаша стоит на постаменте в углублении алтаря. На ночь в алтарном зале по жребию остаётся кто-то из младших жрецов. Читает молитвы, следит за туарой. Дариена его зарезали, ударили точно в сердце узким длинным ножом. Вам это помогло, госпожа Жрица Малкависа. Езвил Герлос уже от усталости и тоскливой вины. Это ли старо было понятно и знакомо. Вот вроде и не виноват, но ты жив, а кто ты нет, и этого достаточно. Помогло, а она. Ещё вопрос. В храме есть схемы стенных и подземных ходов дворца. Это-то вам зачем, фыркнул Герлос. Ну да, схемы есть. Надо же кому-то чинить уборные и цинколоварни. Мы для этого как раз годимся. Погодите, так вы явились, чтобы обвинить мой храм? В чем? Пока ни в чем, невозмутимо откликнулась Джад. Но я думаю, что кому-то очень понадобилась эта схема. Настолько, что жизнь жреца оказалась невысокой ценой за такую нужную вещь. Дориен мог достать полную схему, такую, какой нет у обычных мастеров. Что-то древнее. Вы, я... Снова привстав от волнения, Герлос глубоко задышал и снова потёр грудь слева. "Мог", выдохнул он. "Конечно, мог, но причём тут чаша? Она же пропала". "Меня это тоже запутало", честно призналась Жата, добавила. "А ещё смутило то, что вы тогда сказали о чаше. Дыхание без нас слишком непостоянно, чтобы на него рассчитывать всерьёз. Да и запустить его в спальню принца нужно суметь. А для этого способа лучше по тайному ходу не придумаешь". Самое главное это ход, а не чаша. И ты решила, что? Вон, вон из храма. Никогда глубинные жрецы не придавали обетов. Никогда. Герлос закашлялся, хрипя и срывая голос. Алистар кинулся к нему, но Джад, хоть и без хвоста, оказалась быстрее. Наклонившись над старым жрецом, она быстро сказала: "Дреан умер по этому, верно? Кто-то убрал его с пути, когда юноша перестал быть нужным". Серьёзная одинокий влюблённый Таким легко управлять, легко толкнуть на что-то. Дриан либо отказался, либо сделал, но потом понял, что натворил. И тогда его убили, а смерть замаскировали под ограбление, и заодно прихватили чашу, чтобы использовать дыхание безны в крайнем случае. Так вы потому боитесь Герлос, боитесь, что обвинят вас, жрецов, утративших чашу. Ты, ох, Мару, проклятая. Что с вами, Герлос? Не выдержала ли стар Позвать целителя. Не-нет, побледневший от серости жрец покачал головой. Ничего. Благодарю вашего высочества. Лучше отпустите мне вину или велите наказать за чашу и за потерянные схемы, мягко закончила Джад. Когда вы поняли, Алистер замер, не веря ушам. Сразу, едва шевеля губами, проговорил Герлос: "Я нашёл копию в вещах Дари. Он отдал не оригинал схемы, а копию" очень точную. Только сделал две зачем-то. Я сначала не понял. Невелика тайна схема тропа проходов для их починки. Несколько старых тайников, так они пустые давно уже. Мастера там иногда инструмент оставляют, чтобы не носить. А потом я узнала о дыхании безны и поняли, что Аманати Аран не упустит случая обвинить вас. Герлах мрачно кивнул. «Моя вина, принц, только моя! Остальные никто не знал! Храм глубинных верен вам и Акаланте!» «Я вас прощаю», — быстро сказал принц, снова начавшему задыхаться жрецу. «Дриен заплатил жизнью, а вы виновны только в том, что не рассказали вовремя. В покушении на меня вы не виноваты, слышите?» «И лучшее тому доказательство, что сознание случившегося вас чуть не убило», — заметил Эджиад. «Дело ведь в этом?» «В том, что вы едва не погубили принца своим молчанием!» Герлос снова кивнул. «Я прошу назначить мне наказание!» — упрямо повторил он. «Только мне!» «Велите принести схему!» — зло приказал Алистар, едва сдерживаясь, чтобы не взять старого упрямца за ворот туники и не встряхнуть хорошенько. «Наказание будет позже. А сейчас не смейте умирать! Вы — страж бездны! Вот и стражите ее!» Герлос отвел взгляд в сторону, задышав ровнее, хоть и медленно. Сила Акаланта, изнутри убивавшая старого жреца за предательство, в котором он себя обвинил, уходила прочь, как отлив. «Амона, Герлос, вы больше ничего не хотите мне сказать?» по-прежнему ровно и бесстрастно поинтересовалась Джад. «Тебе? Ничего!» Упрямству жреца могли позавидовать скалы, из которых высекли храм глубинных. «Вот если найдешь убийцу, я извинюсь!» Будь ты хоть дюжину раз двуногой. Знаете, Амона, впервые за разговор позволила себе усмешку Джад. Пожалуй, я и тогда обойдусь без ваших извинений. Что даётся не от сердца, того и вое не радует, так говорят с утра моего храма. Если я найду заговорщиков и помогу вернуть покой во Каланта, это будет достойной наградой. Я, конечно, двуногая, но тоже страж, и грязной работы не боюсь. Кто-то ведь должен чистить трубы, если они забились грязью. А благодарности за эту работу редко дождёшься. Храм они покидали в полном молчании, потому что впереди снова плыл проводник ожирецов. Алистар зажимал кожаный лист, скрученный в тугой рулон, вожделенную схему. Джад всё так же с любопытством озиралась по сторонам, будто запоминая дорогу. Выйдя из-за пределов храма, жрец-глубинник поклонился и скрылся за дверью. А Дару, плававший неподалеку с двумя салтов по воду, поторопился к ним. «Как ты догадалась?» — спросил Алистар, все это время заново переживавший разговор со старым жрецом. «Я сказала почти наугад», — честно призналась Джад, глядя вверх, в толщу воды и чему-то слегка улыбаясь. Он очень переживал о смерти ученика, это было ясно, но в то же время нервничал, когда я стала задавать вопросы. Мастер сказал, что проходами и починкой труб занимаются жрицы глубинных богов, а в этом деле изначально слишком много зависело от потайных ходов. Вот я и подумала, что кто-то использует их очень умело, значит, у него есть схема. А когда Герлос сказал, что убитый был помощником и много времени проводил в библиотеке, я рискнула предположить, что юноша мог найти эту схему. И что чаша была не главной целью убийцы, важной, но не главной. Я оказалась права. Герлс сам выдал себя, а слишком уж сильно его мучила совесть. Улыбка Джад вдруг потускнела, и жрица едва заметно покачнулась в седле. "Вот что", заявила Листар. "Немедленно возвращаемся. Ляжешь в постели, пока целители не скажут, что с тобой. Пусть хоть вулканы взрываются, хоть сирены по городу плавают. Сама доплывёшь или тебя в седло взять?" "Нет, я сама". "Что ж, хоть не шарахнулась испуганная" даже не покосилась, и то неплохо. Алистер с тоской подумал, сколько ещё сегодня предстоит переделы для завтрашних больших гонок. Ну, Джат это уже не касается, пусть отдыхает, и отса тревожить не нужно. Он уж с этим он и сам справится, не в первый раз. Правда, впервые его волнует, как пройдут гонки, а не то, кто на них победит. То именно происходит, Джад поняла уже давно. В этот раз милость госпожи Луны пришла к ней не просто рано, а ещё и особенно болезненно. Удивляться этому не стоило. У неё всегда был нерегулярный цикл, с которым ничего не могли поделать ни зелья, ни массаж опытных жриц. Но в храме это случалось со многими, и Джад давно привыкла переносить 2-3 дня нездоровья на ногах. Разве что на ночь позволяла себе выпить вина с обезболивающими травами. Что ж, хотя бы от обычных женских сложностей она избавлена милостью Малкависа. Но в этот раз мысль о его милости вызывала глухую тоску. Стоило вспомнить, какой ценой дается свобода. А все паршивками Алара. Бывает, что держишься в бою, спокойно отражая удары, а потом один, особенно умелый, пробивает защиту, и все. Так и в этот раз. У Джад перехватило дыхание, и внутри заныло от боли и горького отчаяния. Когда глупая девчонка бросала гадкие слова, даже не зная, как хорошо они достигли цели. И ещё рыжий, что ему до её здоровья? Уж оставшееся время она продержится. Да и ничего страшного, уже завтра всё будет хорошо. Но как это объяснить мужчине, да ещё и не человеку? Алистер смотрел обеспокоенно и, кажется, намерен был всерьёз посадить её под замок и вызвать целителей. Что ж, вот пусть целители с ним объясняются. Джад закусила губу, стараясь, чтобы это вышло незаметно. Больше всего она ненавидела в лунных днях не боль, а приступы раздражительности и плаксивости перед ними. Ну вот же мерзость. И все-таки с такой радостью она бы терпела эту мерзость, если бы... Нет, об этом думать нельзя. Просто нельзя. Никогда. Она старательно улыбнулась в ответ на очередной обеспокоенный вопрос Алистара. И только тут задумалась, не чувствует ли принц ее нездоровье из-за их связи неужели это так сильно проявляется? И как же тогда их женщины производят на свет детей? Мужчины это чувствуют?» Джад покосилась на плывущего рядом Алистара и решила спросить об этом целителя. «Ну, интересно же!» Так за размышлениями они возвращались до дворца уже знакомым путем. В городе сегодня было как-то особенно шумно. По рынку и над улицами метали сиренази на салту и без них, тащили большие объемные свертки — Один развернулся, превратившись в огромное яркое полотнище легкой ткани, которое тут же кинулись сворачивать неудачливые носильщики. А еще подводные жители несли большие короба, мотки веревок и ремней, шестые куски кожи, натянутые на разные формы рамы. «Что происходит?» — спросила она, когда в них, нарочно поднявшихся повыше, едва не врезался отряд из дюжины носильщиков, предводителю которых пришла в голову такая же мысль избежать суматохи. Я думала, уж здесь-то на дорогах толчь-неть, и к чему готовится город. Милькнула запоздалая мысль, что к свадьбе принца, но рано же. Завтра большие гонки, хмуро ответил Алистар. Арену готовят. Гонки? А как же принц? Джад хотела спросить, что он решил насчёт участия, но прикусила язык. И так она слишком глубоко влезла в дела королевства, не хватает ещё этим себе голову забивать. Хвала Малкавеса, у принца есть и слуги, и телохранители. А во дворце все лишние мысли вылетели у Джад из головы, потому что Алистар лично пригнал в ее комнату Невиса, наговорив ему не весь чего. — Оставьте нас, пожалуйста, — устало попросила Джад, с радостью опустившись на постель и закутавшись в одеяло, которое давало, если не тепло, то хотя бы представление о нем. — В самом деле, Тирна, — присоединился целитель, — не будете же вы присутствовать при осмотре, если он понадобится. Вняв глаз у рассудка или попросту устыдившись, принц явно неохотой выплыл из комнаты, а Джад смогла спокойно рассказать о сути своего нездоровья. Ох, покачал седой головой целитель, с таким, признаться, я не встречался. Вы правы, госпожа моя, у наших женщин все иначе. Но как же истечение крови? Разве их отсутствие не нарушает полноценную работу тела? Никак, снова старательно улыбнулась Жад. Сначала я страж, а уж потом женщина. Прошу вас, успокойте его высочество и убедите его, что со мной всё хорошо. Надеюсь, ему это не доставляет неудобства. Именно это нет. Но вот общее состояние, целитель снова озабоченно покачал головой. Терна Алистар прекрасно выздоравливает телом, но вы, запечатление действует и на вас, госпожа моя. Не забывайте об этом. Вы сопротивляетесь ему телом и душой, поэтому тратите слишком много сил. Если бы и буду сопротивляться, мрачно пообещала Джад, телом, душой и хвостом с плавниками, которые скоро у меня здесь отрастут. Не нужно это запечатление ни мне, ни вашему наследнику. А у вас нет какого-нибудь средства снимающего спазмы? Больше мне ничего не нужно. Тяжело вздохнув, Навис пообещал найти что-нибудь подходящее и выплыл из комнаты. О чём уж он там говорил с принцем Джат не слышала, но вплывший через несколько минут Алистар даже по комнате пытался плавать лишний раз не шевеля хвостом. Получалось это весьма забавно. Джат вспомнила, как крупные мужчины стараются бесшумно ступать на цыпочках. "Успокойтесь, ваше высочество", посоветовала она, глубже закапываясь в мокрый мягкий ворох, плотно обнимающий тело. «Я не больна, а просто...» «Да, Невис сказал...» Алистар осторожно опустился на самый край ложа, покосился в сторону клетки, где Жи немедленно загремел прутьями, привлекая к себе внимание. «Хочешь, я его заберу пока?» Невис сказал, тебе нужен покой. «Теплая постель мне нужна», — еще мрачнее сказала Джад, с ужасом понимая, что желание кого-нибудь убить и в волю поплакать над трупом возвращается с новой силой. «Сухая одежда, горячее вино и вода в тазу для умывания, а не вокруг! Ох, ваше высочество, и правда, плыли бы вы отсюда!» «Гу-гу!» Алистар куда-то исчез, прихватив с собой жи, но через несколько минут вернулся снова. «Я его каре отдал», — сообщил, расставляя на столике кувшинчики и коробочки. «Пусть погуляет. Вот, это тебе Невис прислал. Я в горячей тинкале растворил, как велено. Пей, пока не остыло». Джат неохотно выпростала из одеяла руку, взяла действительно горячий кувшинчик. А это что? поинтересовалась она, чай из нескольких глотков горячего сладкого снадобья. Так, перекусить. Принц почти заискивающе заглянул ей в глаза и уверил: "Я немного принёс, только самое вкусное". Есть не хотелось, но силы нужно поддерживать, аджат решила поживать что-нибудь. Вот сочного сладкого курапара бы, например, или немного мяса мару. Оно хоть и непривычно синее, но на вкус напоминает вяленую ягнятину. А глаза можно и закрыть, и убедить себя, что ягненка просто плохо провялили. Она открыла ближайшую коробочку, возрилась на содержимое, откинула крышку второй, третий, какие-то студенистые слизни, красные водоросли неаппетитного вида, похожие на червей длинной рыбешки, и глаза Маору. Вот глаза оказались тем последним перышком, что... Как в притче сломала спину тяжело нагруженного верблюда. Джад схлипнула. Некрасиво, позорно, мерзко и непредставимо глупо. Внутри кипела злость, пополам с обидой. Неужели за столько времени он ни разу не заметил, что она в рот не берёт эту дрянь, считающуюся здесь деликатесом? Да она может съесть что угодно, если придётся. Но как можно делать вид, что заботишься, если не знаешь даже такой мелочь? Её чуть не вырвало. А потом зазнобило уже всерьёз. Да что же это такое? Таких лунных дней у неё не было уже почти год. Ну да, первый раз после смены талисмана бывает на редкость гадосным. Ну а сейчас ведь рано, рано, и талисмана она не меняла. Джи, джат, что ты? Что случилось? Алистер одновременно пытался заглянуть ей в глаза, поправить одеяло, пододвинуть сингалу и что-то из еды. Уф, уйдите. Схлипнула Джад, сама себе ненавидя за слабость. Не хочу я, ничего не хочу. Может, целителя? Нет, просто просто всё накопившееся за последние дни вырвалось наружу не слезами, а долгими какими-то щенячьими поскуливаниями. Отвернувшись от принца и уткнувшись лицом в предплечье, Джад давилась рыданиями, сжимаясь в комочек и пытаясь ещё глубже зарыться в одеяло. Да что же кружит вокруг? Пусть собирается. Потом они поговорят, всё потом. Джи джат, а Листар упорно не убирался. Вместо этого он накинул на джат сверху ещё одно покрывало, неожиданно умело сунул ей под голову подушку, лёг рядом и обнял получившийся огромный кокон со спины. Джат слабо замотала головой. Чш, никуда я не уйду, а ты поплачь. Джи, море не закипит, если ты немножко побудешь не самый сильный. Никто не увидит. Я даже не вижу. А хочешь, стукни меня, вдруг поможет. Помнишь, ты меня тогда ударила, помогло же? Хорошо бы не по лицу, мне же завтра гонки открывать. Но если очень надо, он болтал полнейшую ерунду мне, сля мою дурацкую, но обнимал крепко и не слишком сильно, и Джи действительно плакала, потому что море не закипит, верно, и нельзя постоянно быть самой сильной, всё знающей, умеющей, за всё отвечающей. Джи Джахат, джи. Тихий, мягкий голос, повторяющий только её имя, не успокаивал, но и выплакаться не мешал, пока слёзы наконец не иссякли сами собой. "Пустите", прошептала Джат, поводя плечами, и тесное объятие поверх одеял неохотно разжались. "Всё хорошо". Ничего хорошего, конечно, не было. Нечего сказать. Очень достойное поведение для жрицы и храмового стража. Я сейчас ещё Тинкала нагрею. — спокойно сказал принц, словно ничего не случилось. — Тебе обязательно нужно горячего. Он сполз с ложа и опять уплыл, вернувшись с подогретой тенкалой, которую Джи не смогла взять дрожащими пальцами. Также ненароком и с полнейшей безмятежностью Алистар взял кувшинчик из ее рук, поднес к губам и поддержал, рассказывая, что... Жи уже замотал кари до полусмерти, и что, если бы он раньше знал, как малек Салру может довести охранника, то давно бы уже завел такую зверушку. Ну, не совсем такую, но надо попробовать обычного Салту так же вырастить. И почему им раньше не пришла в голову мысль завести для Жи приятеля? — Потому что тогда точно всему дворцу конец, — отозвалась Джад, пряча глаза от позора. — Простите, ваше высочество, обычно я так себя не веду. Да, обычно ты как лавр, не гнёшься, не ломаешься, вздохнул принц, забирая кувшинчик. Джи, что я сделала не так? Что-то с едой? Еда хорошая, в свою очередь вздохнула Джад. Правда, ничего из этого я не ем. Но это и вправду неважно. Просто плохо себя чувствую. Ещё раз простите. Алистер нахмурившись посмотрел на стол. Не ешь? удивлённо уточнил он. И это нет. Оно слишком не похоже на нашу еду. Извините, я знаю, что у вас это лакомство. С минуту принц в растерянности переводил взгляд с Джад на столы и обратно, а потом покраснел. Прости их, я не думал. Я же хотел. А что ты ешь? Рыбу в водоросли некоторые, карапару вот вкусно. Я дурак, со вздохом подытожил Алистар. Подожди, сейчас поменяют. Не надо, помотала головой Джад. Мне не хочется, я полежу, ладно. Она свернулась калачиком на боку, и Алистер снова укрыл её покрывалом. "Прости", сказал он очень тихо и виновато. "Я не могу дать ничего, что тебе нужно. Ни сухой постели, ни одежды, ни привычной еды. Тебе очень плохо у нас, да?" "Мне трудно", помолчав, призналась Джад. "Но трудно это не плохо. Я хочу на сушу, но жизнь не всегда следует нашим желаниям. Сейчас моё место здесь." я сама так решила». Принц опять прилег на ложе за ее спиной, не прикасаясь. Но Джаад чувствовала его присутствие, и впервые оно не раздражало. «Невис сказал, что ты нездоровый из-за ваших горячих лун. Я не знал, что у людей... В общем, что у вас они тоже бывают». Нерешительное любопытство в голосе Алистара было даже забавным, и Джаад неожиданно для самой себя ответила «Все равно же не отстанет». «У обычных женщин бывают...» Хоть и не такие, у меня нет. Нет? Почему? Говорить о том, что давно ныло, как плохо заживающая рана, было больно, но сегодня боль казалась очистительной. Нельзя же вечно врать самой себе. Я страж вашего высочества. Женская плоть слаба. Раз в луну человеческие женщины истекают кровью, страдают от болезней, нездоровья и перемен настроения. Для стража это недопустимо. А ещё женщины могут понести дитя. Это нам тоже нельзя. Нельзя иметь детей? В голосе Алистара слышалось что-то близкое к ужасу и отвращению, так что Джад зло усмехнулась. Вот пусть знает. А вы как думаете, горько спросила она. Может быть, стражам так-то думает о ребёнке, а не о служении, или боится за беременные тели? Она осеклась, чтобы не напомнить, что от насилия тоже появляются дети. Ну как же? Хорошо, пусть ваш бог это запрещает. Но если вдруг случится. Не случится. Раз в год нам под кожу вшивают крошечный талисман. Это очень просто. Любой целитель справится даже не в храме, и даже сама жрица, если нужно. И всё. Не истечение крови каждую луну, ни не нежеланного зачатия. А, если желанного, очень тихо спросила Листар. Джад хотела сказать хоть что-нибудь. Но в горле, как тогда от слов Миалара в столком, сглотнув тугую вязкую горечь, она прошептала: "И остраж, моя цена мой вес серебром, а потом и золотом. На эти деньги воспитываются десятки и сотни детей, которые иначе умерли бы от голода и болезней или были убиты. А так любая неродива или нищая женщина может и не губить нежеланного ребёнка, а принести в храм и знать, что о нём позаботятся" что он будет жить в любви и обретёт новый дом храм, мой дом и семья, и вы дети, мои дети. Пусть моё чрево останется пустым, но я буду жить в них. Всё равно, не понимаю. В голосе Алистара слышалось отчаяние. Как можно погубить ребёнка? Как дети могут быть нежеланными? У нас их так мало. Рождение каждого праздник. Если малыш останется без родителей, любая семья сочтёт за счастье взять его. Не понимаю. Ох, Джи, прости. Это ты из-за того, что Миала рассказала. Ради троих забудь, она просто дура. Он порывисто приблизился, сжал её в объятиях, и Джат позволила. Всё сегодня было странным и неправильным, так что она просто покорилась ненавистной ранее силе, которая вдруг обернулась нежной заботой. Джи проговорил ей в самое ухо Алистар. А если, если ты всё-таки найдёшь кого-то или захочешь своих детей, тоже нельзя. У меня от долг перед храмом, вздохнула Джаат. Не то, чтобы нельзя, но с каждым годом талисман потихоньку убивает способность к зачатию. Раньше, когда его не придумали, многие жрицы умирали родами. Малкавис мудро, справедливо, он выбирает жрицы тех девочек, которые меньше способны к материнству. Так что всё правильно. Но я бы попробовала. Только долг. Если я вернусь в храм, и кто-то купит моё служение, придётся ехать. Меня ведь тоже воспитали за деньги, которые заплатили за кого-то из старших. Так, а долг велик? Да уж не мал, почти весело усмехнулась Жад, глотая остатки горечи. Сами вспомните. Мой вес серебром сейчас, золотом, когда исполнится 27, а потом до 40 лет. «Немалое содержание, из которого я половину отправляю в храм». «Насколько немалое?» — допытывался принц с настойчивостью Жи, лезущего за копытом. «Сто золотых каждый год». Так... Алистар ненадолго затих, а через несколько минут неразборчивого шепота радостно выдал. «Я посчитал. Джи, я высчитал. Правда, в наших монетах, но какая разница? Джи, я знаю, что надо делать». «И что же...» — устало спросила Джад, поворачиваясь к нему и жалея, что не отправила это болтливое несчастье спать куда-нибудь в другие покои. Можно даже вместе с Жи. — Заплатить этот долг! — с восхитительной невозмутимостью заявил принц. — Я помню, что ты отказалась от награды, но это другое. Я не хочу, чтобы ты была привязана к службе, только не ты. — Заплатить? — Джад не верила своим ушам. — Что он думает? — что это так просто, и зачем ему это, и... Она набрала воздуха, чтобы высказать все, что думает о такой глупой мысли, но воздух вдруг кончился. То есть нет, кончилась злость, и желание спорить, и вообще все, кроме простого осознания, что неподъемная цена ее свободы не так уж много для короля, который предлагает купить Аруби новый храм. Про то, что она когда-то ждала подобного предложения от Торвальда, Джад не сказала бы под страхом смерти. — Ваш отец не согласится, — непослушными губами проговорила она. — И я не могу. — Еще как можешь, и отец будет только рад. За жизнь наследника никакая цена не велика, — с бесконечной уверенностью сказал Алистар. — Джад, не упрямься. Я никогда не смогу изменить прошлого, но будущее могу. Если кто-то и создан для счастья, так это ты. Захочешь — останешься в своем храме, но по доброй воле, понимаешь? И если... Он замолчал, но продолжил с явным усилием. Если ты кого-то встретишь, кто сделает тебя счастливой, ты сможешь уйти с ним. Лучше уж тебе будет хорошо без меня, чем плохо со мной. Любые деньги это очень мало за такое. Спасибо. Она бы разрыдалась снова, если бы слёзы не кончились уже давно. Так что Джад сделала единственное, что сейчас могла. Потянулась и коснулась губ принца быстрым поцелуем, совершенно не боясь того, как это можно понять, и замерла, как замер даже дыхание Затаиф и сама Листар.